Часть 5. Яблони в цвету за мною мчатся. Яблони в цвету зимою снятся. Вновь издалека плывут в видениях белые снега, цветов весенних. Из песни Яблони в цвету. Стихи Ильи Резника. Прижизненные публикации о Евгении Мартынове. периодической печати, книжных и нотных изданиях. Водное слово. Чаще всего в аналогичных разделах книг о деятелях искусства авторы довольствуются просто библиографией, перечнем публикаций в различных изданиях, освещающих личность деятеля и его творчество. Я решил пойти другим путем, и не ограничиваться сухим перечислением всех известных мне публикаций о Евгении Мартынове ибо вряд ли у читателя возникнет идея опуститься в розыске тех или иных статей двадцатилетней давности опубликованных возможно в уже несуществующих периодических изданиях или оказавшихся теперь в недосягаемости, то ли за рубежом то ли за тридевять земель имея старые газеты и журналы на руках или хотя бы вырезки из них с точными исходными данными об издавших их органах печати я отобрал те из публикаций, которые мне видятся наиболее примечательными, дополняющими или подтверждающими уже изложенную в книге информацию. К сожалению, пришлось исключить Многочисленные вырезки из нецентральных газет, которые мне предоставили поклонники творчества брата, в свое время, увы, не сохранившие точных данных о, так сказать, природе этих публикаций, порой довольно интересных. Хочу также уточнить, что объектом моего внимания стали как специальные статьи и очерки, посвященные жизни и творчеству брата, Так и выборки из публикаций, освещающих более обобщенные темы, но затрагивающих и лично Евгения Мартынова. Почти все публикации даны мной в сокращении, чтобы избежать повторений, касающихся прежде всего биографии композитора, а также чтобы опустить ошибки и неточности, могущие ввести в заблуждение. Материал дается хронологическим порядком, соответственно времени происшедших событий, написание статей или записей интервью. Имея в виду то, что в 70-е годы процесс производства любого журнального номера растягивался до нескольких месяцев, я часто руководствовался не временем выхода журнала в свет, а дата сдачи его в производство или датой отраженного в журнальной статье события таков же подход к нотным и тем более книжным изданиям так как материал каждой публикации все таки живое целое мне несмотря на сокращение, обозначенные многоточием и оперативно даваемые в квадратных скобках внутри текста примечания избежать некоторых повторов не удалось. За что прошу извинения у читателя. Комсомолец Донбасса. 8 октября 1968 года. Газета Донецкого обкома ЛКСМ Украины. Ни пуха ни пера. Первый тур фестиваля творческой молодежи Украины. Посвящённый пятидесятилетию ВЛКСМ, закончился. Два дня напряженной борьбы донецких музыкантов за право участия в республиканском форуме молодежи завершились победой лучших. Труден был путь исполнителей. Почти все они студенты Донецкого музыкально-педагогического института или музыкальных училищ области. Подготовку концертных программ Нужно было сочетать с обычной учебной программой. Концертмейстер симфонического оркестра Донецкой филармонии Шейнин. Очень рад за студента ДГМПИ Евгения Мартынова, кларнет. Его я знаю давно, как очень трудолюбивого музыканта. Евгений известен и как молодой композитор. Он много пишет для кларнета и трубы. Жюри конкурса было отмечено исполнение и партитура Скерцо Евгения Мартынова я желаю ему и всем участникам фестиваля успехов в киеве ни пуха ни пера евгения шкондина тихоокеанская звезда 14 июня 1972 года газета хабаровского крайкома кпсс И край совета народных депутатов. Праздник эстрадной песни. Говорит и показывает Хабаровск. Этими словами диктор всесоюзного радио и телевидения Светлана Маргунова открыла конкурс эстрадной песни. Сотни хабаровчан пришли во дворец спорта на встречу с участниками театрализованного турнира эстрадной песни. организованного государственным концертно-гастрольным объединением РСФСР Росконцерт. На этот раз зрители должны были стать и строгими членами жюри. На специальных билетиках поставить так называемую оценку балл каждому исполнителю эстрадных песен. На сцену один за другим поднимаются солисты. И уже после знакомства с несколькими из них становится ясно, Трудно, очень трудно выявить победителей. Евгений Мартынов из Донецка представил на конкурс песню "Баллада о матери". Он же и композитор, и аккомпаниатор. А артистичность исполнителя, приятный тембр голоса, обаятельная внешность Евгения все это заслужило высшую оценку 20 баллов. Театрализованный турнир эстрадной песни продолжается. Знакомьтесь, слушайте, называйте победителей. Мальцева. Советский Сахалин. 1 августа 1972 года. Газета Сахалинского обкома КПСС и облсовета народных депутатов. Южно-Сахалинск. Полоса культуры и спорт. Заметка. Анонс. В Южно-Сахалинске с успехом проходит театрализованный турнир эстрадной песни. В конкурсе на лучшее исполнение эстрадной песни, прошедшем под девизом «Звезды завтрашнего дня, приняли участие Лина Прохорова из Омска, Лина Гайле из Вильнюса, а также знакомые миллионам телезрителей по передаче «Алло, мы ищем таланты певцы Геннадий Нохрин Тюмень, Вадим Станкович Ужгород, Евгений Мартынов Донецк и вокально-инструментальный ансамбль Сочи Минск. Во втором отделении перед зрителями выступили певцы Валентина Толкунова и лауреат международного и всесоюзного конкурсов Лев Лещенко, артисты балета Ольга Матковская и Игорь Махаев. Солисты оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Вадима Людвиковского, Владимир Чижик и Алексей Зубов. Вел концерт Геннадий Хазанов. На снимках Евгений Мартынов. Вечерняя Москва. 5 августа 1972 года. Газета МГК КПСС и Моссовета. Синтез музыки и текста. Майя Кристалинская. Однажды я прочла стихи московского поэта Марка Лисянского У песни есть имя и отчество. Захотелось спеть песню с такими словами. Композитор из Донецка Мартынов написал по моей просьбе музыку. Не так давно ее записали на радио для передачи С добрым утром. стараясь исполнять произведения, в которых был бы гармонический синтез прекрасной музыки и текста, насыщенного гражданским звучанием. Все больше и меня, и слушателей привлекают песни, в которых есть раздумья о жизни, о вечных для человечества проблемах. Вечерний Минск. 8 июня 1973 года. Газета Минского горкома КПБ и горсовета депутатов трудящихся. Кто же в финале? Дневник конкурса. Первый этап всесоюзного песенного соревнования завершён. Из 35 участников первого тура на второй прошло 22 человека и 8 вокально-инструментальных ансамблей. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с участниками уже второго тура конкурса. Несколько месяцев назад минчане знакомились с программой Турнир эстрадной песни и с одним из участников этой программы молодым певцом Евгением Мартыновым. Очевидно, запомнилась его песня "Баллада о матери", исполненная страстно, эмоционально и трогательно. Евгений с детства мечтал стать музыкантом, учился играть на кларнете, По классу этого инструмента закончил консерваторию, но стал певцом исполнителем собственных песен-баллад. Сегодня Мартынов работает солистом в Московском эстрадном оркестре Советская песня. И конкурс в Минске для него первое большое испытание. Езерская. Комсомольская правда. 12 июня 1973 года. Газета ЦК ВКП(б). Песни встретятся в Берлине. Вчера под сводами Минского дворца спорта в последний раз прозвучали позывные всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей советской песни и вокально-инструментальных ансамблей. Десять дней шла упорная борьба за звание лауреата всесоюзного фестиваля советской молодежи за право представлять советскую песню на 10-м всемирном фестивале в Берлине. Более 200 участников конкурса, собравшихся в столице Беларуси со всех концов страны, оспаривали это право. Определить победителей оказалось делом нелегким. Первое место и звание лауреата завоевали Леонид Сметанников из Саратова и Валерий Кучинский из Минска. Второе место присуждено солисту Латвийского академического театра оперы и балета Владимиру Окуню и солисту Кабардино-Балкарской государственной филармонии Зауру Тутову. Третье место у студента Казанской консерватории Рената Ибрагимова, Евгения Мартынова из Москвы, Виктора Мамонова из Челябинска, Махмират Харамкуловой из Душанбе и Таисии Калинченко из Ленинграда. Среди вокально-инструментальных ансамблей первое место и звание лауреатов завоевали Песнеры. Пресс-центр конкурса учредил приз зрителя. Его обладателем должен был стать исполнитель, завоевавший наибольший успех у минского зрителя. Было собрано около 3000 анкет. Судьбу приза определила песня Евгения Мартынова "Баллада о матери". которую он написал на слова поэта Андрея Дементьева. Приз достался автору песни солисту росконцерта Евгению Мартынову. Вчера вечером состоялось вручение наград и большой заключительный концерт. Минск прощается с участниками конкурса. У победителей новый маршрут на Всемирный фестиваль молодежи в Берлине. Луканская. Вперёд. 28 июня 1973 года газета Артемовский Горкома и Райкома КПУ городского и районного советов народных депутатов Донецкой области. Приз хрустальная ваза. Это было в Минске. Песенные конкурсы – это знакомство с новыми дарованиями. На сей раз в числе других исполнителей отличился солист Росконцерта Евгений Мартынов. Он стал третьим призером этого конкурса. Читателям небезразлично будет узнать, что Евгений Мартынов наш земляк. Он вырос в Артёмовске, здесь же закончил музыкальное училище. Родители Евгения, участники Великой Отечественной войны, живут на улице Чайковского. У них и хранится хрустальная ваза, приз, которым был отмечен их сын. Осенний. Комсомольская жизнь. 1973 год, номер 23, декабрь. сдано в набор 26 октября 73 года. Журнал ЦК ВЛКСМ. У песни есть имя и отчество. Если говорить о призвании, об избранной профессии, то уже не Мартынова этот путь напоминает столбовую дорогу. прямую, широкую, без сомнений и колебаний. Сколько он помнит себя, его увлечением страстью всегда была музыка. В 1968 году, на самом деле, в 1970 году в Донецке проходил конкурс комсомольской песни, и Евгений пишет на слова своих сокурсниц Лилии Жидель и Татьяны Киреевой. Балладу о комсомольцах Донбасса и песню о Родине песни Евгения Мартынова сразу завоевали комсомольские сердца. В 1972 году Майя Кристалинская включила в свой репертуар его березку» на стихи Сергея Есенина и заказала музыку на стихи Марка Лисянского У песни есть имя и отчество. А потом был всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине. Праздник, который надолго останется в памяти молодежи планеты. И может быть, где-то в далекой стране рассказывая о своих фестивальных впечатлениях, юноши и девушки будут вспоминать председателя музыкального салона советской делегации, молодого композитора Евгения Мартынова, певшего им свои трубку мира. песню о Волге, балладу о матери. Представляя нашим читателям молодого композитора, мы публикуем сегодня на нашей обложке песню Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева и Давида Усманова Трубка мира. Главный редактор журнала «Ильинской».